«Империя Грагас». «Бабушка, так зачем ты меня вызвала?» Пария Лан Литар, словно неожиданный ураган, ворвалась в кабинет главы собственного Великого Дома и решительно, даже не спрашивая разрешения, присела в кресло, стоявшее напротив стола главы Великого Дома Литар, являвшегося в империи Грагас одним из самых влиятельных и могущественных. «Ты так сказала, чтобы я срочно прибыла, что у меня создалось впечатление того, будто бы мне нужно очень сильно поспешить. Так почему такая спешка? Что-то серьезное случилось?» Сидевшая напротив нее пожилая Аграфка внимательным и слегка грустным, фактически родительским взглядом окинула эту девушку, которую буквально переполняла энергия молодости. Подумав об этом, Пирана Ланлетар тихо вздохнула. Она была бы рада не озадачивать проблемами, которые могут в любой момент обрушиться на их семью, этого по сути еще ребенка, у которого фактически все будущее было еще впереди. Вот только она и сама прекрасно понимала очень важный факт, от которого никуда не денешься. И заключился этот факт именно в том, что их семья не могла вот так вот легко и просто отступиться от своих принципов. И один из них сейчас буквально трещал по швам. Так как их потенциальные конкуренты, великий дом лауриан по какой-то неведомой причине вдруг заинтересовался отдаленной звездной системой на территорию территории Фронтира, и настолько сильно заинтересовался, что даже было решено основать там полноценный торговый форпост Империи. Все это, конечно же, даже звучало как-то дико. Но с учетом того, что у Империи постоянно шла ротация технологических мощностей, отправить на ту территорию даже боевую станцию четвертого поколения, которую пришлось бы просто списывать, никто не отказался. Тем более, что этот великий дом практически полностью оплатил ее монтаж, а также и треть стоимости. А Империя всегда была не против организовать в той нестабильной обстановке своеобразный очаг собственных сил, которые будут словно кинжал убийцы в случае нужного угрожать ударом спину потенциальным врагам, которые могут объявить войну империи. И ведь как все провернули подлецы, под видом того, что хотят защитить найденную там забытую колонию представителей человеческой расы. По сути, сама эта колония для империи не имела никакого значения. В Содружестве есть и другие государства, где основное население представляют такие же разумные. Пусть они и переживают о своих, так сказать, потенциальных сородичах. Зачем нужно аграфам на это отвлекаться? Да и в империи тоже хватало представителей различных рас. Однако все основные руководящие должности постепенно под себя подминали именно аграфы. Но не хотели они кому-то подчиняться. Это была их идея — объединить осколки нескольких достаточно серьезных государств едино, сделав из них империю. Но это все равно будет империя их народа. Все остальные всего лишь представляли из себя своеобразные вспомогательные силы. Но активно проявлять такие интересы раса аграф, а тем более открыто говорить об этом было нежелательно. Ведь по сути, если кто-то подобное хотя бы заявит, то у всех этих аграфов могут возникнуть определенные сложности. Тем более, что даже представителям императорского дома приходилось фактически все время проявлять глупую толерантность, которая по своей сути была никому не нужна сейчас же ситуация сложилась так что этот великий дом проявил не только никому ненужную заботу о колонии людей которую обнаружены на территории фронтира во время охоты за дестроером они даже умудрились найти там что-то достаточно ценное что фактически вынудило этих разумных проявить подобную инициативу что уже само по себе изрядно насторожило всех кто хоть немного знал нравы представителей высшей расы именно поэтому глава великого дома литар отправила с этим самым военным контингентом на территорию той звездной системы своего самого лучшего агента который должен был передатьей информацию об истинном предназначении всего происходящего. Она слишком хорошо знала своего старого врага и понимала, что глава этого, вечно конкурирующего с ними великого дома, просто не могла взять и вот так вот начать страдать никому не нужной заботой о низших существах. Это было в принципе недопустимо, но раз это случилось, то им нужно постараться разобраться в сложившейся ситуации и по возможности сделать все возможное, чтобы лишить потенциального противника любых шансов как-то перехватить что-нибудь очень важное. Конечно, в первую очередь сейчас все аграфы старательно охотились за хорошим генотипом. Может быть там было нечто подобное? Если это так, то их великие дом должен получить подобную каплю свежей крови одним из первых, ведь они сумели сохранить производственные линии древних Джоры, которые использовались для создания искусственных интеллектов, превосходящих по своим возможностям все то, что было в Содружестве. Правда, это было почти тысячу лет назад, при прошлом Содружестве. Тогда разгорелась серьезная война, и погибли миллиарды разумных. И эти самые миллиарды стали так называемой основой для создания нового Содружества. Вот только тогда сами аграфы потеряли возможность использовать это могущественное оборудование, и теперь оно стояло фактически никому не нужным хламом. Но аграфы, Аграфы все же надеялись найти способ запустить подобные технологии, с помощью которых они могли бы заставить многих собой считаться. Для этого нужно было ДНК, то самое ДНК, которое будет соответствовать ДНК древних Джоры хотя бы на 85%. А у аграфов уже таких возможностей просто не было. Теперь они искали любую возможность. Может быть поэтому этот великий дом Лауриан пошел на такие финансовые потери? Ведь подобные возможности, которые могло подарить такое ДНК, стоили сотни миллиардов, если не более того. И вот пришло долгожданное сообщение от агента, в котором тот сообщал, что представители Великого дома Лауриан даже постарались связаться с колонией и заключить с ними какие-то соглашения. Судя по всему, там произошло что-то странное, так как несколько представителей из служащих этого Великого дома банально исчезли, и даже была объявлена тревога. Военные москиты-разведчики с хорошими сенсорными комплексами старательно утюжили поверхность планеты в одном и том же месте, где была очень бурная растительность, место, которое именовалось местными жителями диким лесом. Судя по описанию агента, растительность там действительно была очень буйная или даже дикая, и все это не считая аномальной жизненной формы. То есть, если посмотреть на данные сенсорных комплексов с расстояния, то можно было подумать, будто бы ты смотришь на одну огромную жизненную форму. Весь этот лес буквально сиял в сенсорах седьмого поколения, насыщенной жизнью. И по сути, отследить какой-то один на организм там было просто невозможно. А вот спускаться как можно ближе к этому лесному массиву оказалось достаточно опасно. Местные животные, которых жители этой планеты именовали белками, только выросшие до огромных размеров, почему-то начали прыгать навстречу пролетающим мимо флайерам и даже истребителям. Два флайера были сильно повреждены, а пилот легкого москита-разведчика потом был вынужден отправиться на курс психологической реабилитации, так как просто не мог закрыть глаза. Как только он это делал, перед ним тут же возникала оскаленная морда этого существа, который летит навстречу его истребителю. Честно говоря, сама старая Графка не понимала того, что могло заинтересовать ее верного конкурента и старого противника по совету глав великих домов. Что там было такого важного? И почему вообще было нужно соваться в это аномальное место, чтобы найти что-то непонятное? Однако информация у агента все-таки была. Для начала стоит учитывать тот факт, что они пытались получить от местных жителей какие-то растения, вроде бы лекарственные. Ну, если так, если, например, там произрастают какие-то лекарственные растения, которые дают возможность создавать те же самые картриджи для медицинских капсул, то это дело тоже доходное. Но все же не настолько, чтобы устраивать подобную глупость с своих людей на поверхность планеты, где есть риск их банально потерять, что, видимо, и произошло в сложившейся ситуации. А значит, здесь есть что-то еще. Что-то такое, что вынудило девушку-аграфку, которая была объявлена наследницей того самого великого дома Лауриан, принять подобные радикальные меры. Ведь жизнь одного жителя Содружества, а тем более Империи Грагас, всегда стояла куда выше, чем жизни тысяч каких-то там дикарей. А ведь эта человеческая колония уже действительно обрушилась в полную дикость. Насколько было известно самой пирани Лан Литар, там даже оружие огнестрельного, не говоря уже про энергетическое просто не было. Они вроде бы дрались на длинных железках, которые называли мечами. Нет, никто не спорит. У тех же креатов их бойцы тоже были хорошими и даже в чем-то легендарными воинами, с учетом их холодного оружия в виде тех же мечей. Только вот где сейчас эти Криаты? Их планетная система уже достаточно давно находится в изоляции. Вообще-то в мире Содружества уже поднимали вопрос о том, что можно было бы попытаться как-то решить этот вопрос. Ведь в изоляцию эта раса была отправлена еще при прошлом Содружестве. Когда представители этого народа в государстве, именуемом Федерацией Невей, старательно начали переделывать законы под себя. И очень сильно удивились, когда выяснилось, что не все этого хотят. Тем более им явно не стоило забывать о том, насколько эффективными воинами они были. Поговаривали даже о том, что опытный боец Криат мог легко справиться даже с боевым дроидом, а это говорит о многом. Конечно, сейчас в Содружестве тоже есть такие бойцы. Но они живут отдельным государством. Это были те самые Арахниды, Хардари. Они тоже были способны на многое. И с ними в состоянии справиться были только тяжелые штурмовые дроиды последних поколений. Но если десант на борт какого-либо корабля будет состоять хотя бы из пары десятков таких бойцов, обученных сражаться группами, то экипажу корабля ничего не светит. Остается только одно – подорвать корабль до его захвата. Однако представители этой расы, несмотря на всю свою агрессивность, старательно проводили политику невмешательства. Главное, чтобы их не трогали. А остальных они не трогают. И даже в чем-то терпят. У них даже есть друзья. И друзей Хардари тоже трогать не надо. Империя Грагас старалась с ними дружить, обмениваться ресурсами, поставлять все необходимое. Такие друзья могли пригодиться даже им в сложный момент. Вот только если инициатором какого-либо конфликта будет сама Империя, эти разумные не придут на помощь. Но если на них нападут, то рахниды помогут защититься. И аграфы учитывали этот факт. Именно поэтому сейчас им хотелось найти кого-то, кто был бы более зависящим от их воли. Те же Криаты, например. За прошедшую тысячу лет они могли бы рухнуть в дикости как вот эта колония людей поэтому можно было бы найти способ использовать этот факт в своих целях главное сделать все правильно но для этого тоже надо было постараться. К тому же в сообщении, засланного в тут звездную систему агента, говорилось о том, что во время переговоров с местным населением представители Великого дома Лауриан почему-то очень сильно заинтересовались одним из местных жителей. Судя по всему, этот разумный, который был очень молод, все же имел какое-то значение во всей этой ситуации. И чем больше глава Великого дома Литар размышлял над всем этим, тем больше она понимала, что тут только один повод – ДНК. Другого варианта просто не остается, даже если бы там нашли какие-то очень важные ресурсы в астероидном поясе. Это все равно было бы не так важно, как возможность наконец-то задерживаться. Действовать технологии древних, что дало бы возможность империи Грагас подняться на новый уровень, а великим домам вернуть свою власть и силу, что позволило бы им снова заявить о величии собственного народа. Значит, нужно принимать меры. И делать это быстро. Именно поэтому она и вызвала к себе свою наследницу-внучку, которая была знаменита своим неуемным характером, но и также и хорошо продуманными планами. Пария лан с самого детства проявляла весьма хороший аналитический ум и часто видела решения там, где его не видели другие. Поэтому главе великого дома и нужна была именно ее помощь в сложившемся положении. Выслушав пожилую аграфку, которая медленно с расстановкой объяснила ей ситуацию, эта вечная ягоза тут же стала весьма серьезной, и принялась анализировать ситуацию, раскладывая ее буквально по полочкам. И в конце концов, она тоже пришла к тому же выводу. К тому же, им не стоило забывать еще и о том факте, что представители Великого дома Лауриан отправили туда, в ту далекую звездную систему, где было достаточно опасно, несмотря на присутствие в том секторе военных сил Империи, именно наследницу главы своего Великого дома. О чем это говорит? Да о том это и говорит, что это дело они не могут доверить никому. Оно слишком важно чтобы можно было его поручить кому попало. Как факт, сразу можно понять, что в данной ситуации речь может идти действительно о том самом ДНК-коде, который может позволить аграфам вернуть своему народу истинное величие. А ради этого любой великий дом пойдет даже на то, чтобы развязать новую галактическую войну. Ведь всем аграфам уже надоело считать ровнее себе всех низших. Или, по крайней мере, демонстрировать такой факт всем живущим в содружестве. Пришла пора все же показать всем, что они стоят куда выше, чем все остальные разумные в этом сегменте галактики. А для этого было необходимо научиться снова использовать технологии древних Джоры. Ведь вся хитрость работы этих производственных линий была именно в их системе работы. Что касалось производства и скинов, то тут все было достаточно просто. Нужно было просто вложить в определенный бункер какое-нибудь устройство, вроде того же искусственного интеллекта одного из последних поколений. Система этой производственной линии анализировала изделия и автоматически прорабатывала модификации, позволяя еографам опережать своих потенциальных врагов в технологических возможностях на несколько поколений. Что явно касалось всех таких же производственных линий Джоры, которые просто самоустранились principally таким образом от проблем, связанных с разработкой новых технологий. Сейчас же у них такой возможности не было, и аграфам очень сильно не нравилось то, что они не могут использовать подобные возможности. Уже только поэтому можно было понять, что они желали бы найти способ использовать технологии древних любой ценой, так как все это дало бы им новую возможность возвыситься даже среди тех, кто сейчас считается для них равными. Ведь когда у них будут такие технологии, можно будет начать диктовать условия, свои условия, что явно привлекало недвусмысленный интереса со стороны любого аграфа, облеченного властью. Естественно, что особо распространяться о возможности вернуть такие силы в собственные руки никто из графов просто не будет, так как все они и сами прекрасно понимали, что их потенциальные конкуренты из других государств от Содружества предпримут все возможное, чтобы лишить их такой возможности. Опять же, вплоть до полноценной войны, а это было недопустимо. Именно поэтому и можно было понять всю эту долгоиграющую операцию про своеобразную защиту заброшенной колонии человеческой расы, а также все эти рассказы про меценатство Великого дома Лауриан. Все это можно понять и объяснить, и даже если в такой ситуации речь идет именно о ДНК, все эти финансовые вложения окупятся сторицей, и даже в течение ближайшего года, что по сути считается невозможным, когда речь идет о миллиардах кредитов. Все великие дома тут же заплатят любые деньги, чтобы получить возможность обновить ДНК в своих собственных семьях, а также получить возможность на будущее использовать подобное ДНК для поддержания своей власти, а это будет стоить очень дорого. Надо быть полным глупцом, чтобы вот так вот взять и подарить такой код ДНК всему народу аграфов. Нет, только у избранных должно быть соответствующее ДНК, а все остальные должны получать просто завидовать и радоваться тому, что оно есть хоть у кого-то. Ведь именно так когда-то и возникли великие дома империи Аграф, ушедшие в небытие, которые сейчас и были этими самыми великими домами империи Грагас, только сменившими свои названия. Все главы великих домов сейчас числись всего лишь советниками императорского дома, но на самом деле никто не прельщался. Реальная власть как была, так и осталась у Аграфов. Так что им обеим сейчас было понятно, то что речь шла о том, что их великому дому надо заранее продумать свою линию поведения, чтобы не допустить каких-либо конфликтов или проблем. Ведь когда выяснится что они были правы, то тем, кто найдет возможность вернуть ДНК расы аграф на нужный уровень, придется пойти навстречу тем, кто им помог». Хотя и не совсем явно. А это будут именно они. Видимо, даже несмотря на свою молодость, и паре Лан-Литар прекрасно все это понимала, потому что девушка тут же распределила линии внимания в нескольких направлениях. И одно из этих направлений касалось как раз-таки излишней активности представителей Агарской империи на территории Фронтира, буквально по соседству с той самой зоной, где сейчас и строились торговая и боевая станция империи Грагас. Она сразу сказала о том, что именно агарцы, являясь закоренелыми работорговцами, могут попытаться отбить эту звездную систему у империи. Тем более, что в данной ситуации, это была территория фронтира, и там всегда существовало правило, кто сильнее, тот и прав. Столкновение в той зоне не приравнивается к полноценным военным конфликтам между государственными сателлитами Содружества, и по сути они там практически никогда не прекращаются. Но полноценной войной это не считается. Так, обычное противостояние. Судя по всему, именно работорговцы сейчас намеревались попытаться отбить эту зону. Но что им там может быть интересно? Это колония людей? Ну да, они любят рабов. Но какой им смысл развязывать полноценный военный конфликт? Тем более там контингент имперских военных сил уже был достаточно большой. Чего они таким образом добьются? К тому же там население не совсем годится в рабы, так как оно не слишком развито интеллектуально. Ведь их общество находится на уровне развития феодализма. Если бы хоть какие-то технологии там применялись, хотя бы двигатели внутреннего сгорания, тогда уже уже можно было как-то все это оценить и воспринять. Но какой смысл охотиться за дикарями, которые бегают с металлическими палками друг за другом? «Возможно, агарцы что-то знают про наш интерес», задумчиво проговорила молодая и очень красивая девушка в ответ на недвусмысленный вопрос главы Великого Дома. А возможно, там есть еще что-то. Может быть, какое-нибудь наследие древних. А гарцам такие вещи всегда были интересны. Так что вполне может быть и так, что они тоже хотят забрать себе то, что как раз в этом самом странном лесном массиве и разыскивает Великий дом Лауриан. Не зря же они опустились до того, что послали туда группу своих людей, которых бездарно потеряли. Как они вообще могли их потерять? Ведь у каждого из них в тело должен быть шит маяк. А вот это мне тоже интересно. Также задумчиво проворчала пожилая Аграфка, уже и сама прекрасно понимая, что это совещание с наследницей затянется у нее на несколько часов. И именно поэтому Поэтому она уже привычно нажала кнопку, пославшую сигнал секретарю, которая должна была принять всевозможные меры, чтобы они тут с голоду сознание не потеряли, пока будут совещаться. Мне тоже это интересно. К тому же их потом искали и визуально, и сенсорами. Даже военные задействовали свои возможности, а военные там используют седьмое поколение технологий. Но даже они никого так и не нашли. В живых. А спускаться в те места, где были обнаружены слабые сигналы разбитого или поврежденного оборудования, которое эти взяли с собой, никто не стал, так как риск был слишком велик. Нам не хватает информации. Тяжело вздохнув, сделала вывод девушка, уже поудобнее усаживаясь в кресле и снова доставая свой верный планшет, на котором проводила свои аналитические выкладки. Мы можем только приблизительно просчитать, что там происходит. Приблизительно. Нам нужны дополнительные данные. Кого именно они там ищут? Если отдельно взятого индивидуума, то тут же возникает вопрос, почему именно его они разыскивают? Как они про него узнали? Также необходимо узнать о том, кто именно отправился на планету. Какова была их подготовка? Какой был уровень у техники и оборудования, которые они взяли с собой на планету? Пока девушка говорила, пожилая аграфка, не забывая любоваться ее точеным и красивым лицом, старательно делала заметки для того, чтобы послать инструкции своему агенту. Ведь именно ему придется собирать всю эту информацию для того, чтобы они могли ее проанализировать. Однако даже в этом случае великий дом Литар постарается сделать все, чтобы вблизи, ближайший сектор, совершенно случайно, перебазировалась еще пара ударных эскадр империи. У них была такая возможность. Например, можно объявить какие-нибудь учения. Такая группировка боевых кораблей будет весьма удобным подспорьем дольтой звездной системы, если вдруг агарцы решат проявить свой интерес. Да и среди работорговцев особых идиотов никогда не было. Если они узнают о том, что на этом участке территории Фронтира присутствует практически полноценный боевой флот, состоящий как минимум из пяти боевых эскадр, в составе которых есть несколько кораблей тяжелого и сверхтяжелого класса, то они отступят. Потери, которые они получат при этом столкновении, не стоят никаких доходов, которые можно получить при торговле рабами, если, конечно, в этой звездной системе нет чего-то такого, по про что глава Великого дома Лауреан совершенно случайно забыл рассказать на совете, но пытаться шантажировать их этим пожилая Аграфка не собиралась, так как она и сама понимала, что такая информация может в нужный момент сыграть в их пользу, а значит нужно как можно больше подробностей сейчас выяснить, и только потом можно будет начинать аккуратно прощупывать почву. В таких делах торопиться было нельзя. Но даже сейчас она уже прекрасно чувствовала, что в этом деле есть что-то очень важное. Настолько важное, что можно было бы даже рискнуть полноценной войной с Агарской империей, и не только с ними, но для этого нужна была информация.